Глава девятая. «А при чем здесь я?» — недовольно пробурчала Эвелина. «И почему то сразу не вытащил из сумочки папку? Мог же подвести отца к столу Алевтина, а потом при нем нагло достать бумаги? Вот тебе и веские доказательства. К чему сложности с планом?» С окрашиванием волос было почти покончено. Оставалось лишь подождать минут двадцать, а потом смыть осветляющую смесь и высушить волосы. Чтобы не сидеть столько времени в ванной, Эвелина любезно провела Луку на кухню и за чашкой зеленого чая выслушала долгий и чрезвычайно подробный рассказ о недавней ситуации. Однако парень предусмотрительно опустил некоторые моменты диалога с отцом. У него не возникло желания посвящать Эвелину в секреты прошлого. «Мог», — согласился Лука. «Но тогда мы не узнаем, кому именно Алевтина хочет отнести документы». «Может, она уже их отнесла». Ухмылка заиграла на губах парня. Вальяжно откинувшись на спинку стула, он гордо вскинул подбородок и пояснил. «Именно поэтому я установил отслеживающее приложение. После работы Алевтина поехала домой. Наверняка она отдаст их завтра за обедом». «С чего ты так решил?» — полюбопытствовала Эвелина и взяла из корзинки с фруктами мандарин. Лука с интересом наблюдал, как девушка при помощи ногтя умела поддела кожуру и сняла ее практически за считанные мгновения. Так профессионально чистить мандарины парень не умел, поэтому искренне восхитился чужому навыку и протянул раскрытую ладонь. Эвелина, не глядя, отдала ему половину. Лука улыбнулся и забросил в рот пару долек. Мандарин оказался сочным, в меру сладким и, самое главное, без косточек. Идеальное сочетание. «А с того, что тогда она свободна», пояснил Лука и положил в рот еще пару долек. «А компания, если ты не в курсе, находится в центре города». Большинство офисов наших конкурентов расположены как раз там. Если Алефтина не смогла занести документы после работы, значит, это неудобное для заказчика время. Большие дядьки любят, когда за них выполняют грязную работу. В том числе и доставляют документы прямо в кабинет, чтобы им не приходилось поднимать седалище. Поэтому высока вероятность, что завтра в обед Алефтина понесет кому-то украденные бумаги. Нам нужно последить за ней и выяснить, кто является заказчиком. Желательно еще запечатлеть все на видео. Голос парня звучал спокойно, словно он беседовал о погоде или обсуждал меню будущего ужина, а его расслабленный вид способствовал тому, что вся ситуация оказалась обыденной. Вот только Эвелину этим не поймешь: «Ты, дети шпионов, пересмотрел!» Примечание. «Дети шпионов». Серия остросюжетных фильмов. режиссер Роберт Родригес. Первый фильм с одноименным названием вышел в прокат в 2001 году. В одной из главных ролей снялся Антонио Бандерас. Возмутилась она. «Пора тебе отключить подписку на кинопоиск. Или где-то там смотришь фильмы и вдохновляешься. Мы не сможем провернуть подобное». Лука хмыкнул и с вызовом взглянул на девушку. «Сможем? Я все просчитал». «Опять с помощью формул?» «Да?» — беспечно протянул парень и забросил в рот последние дольки мандарина. «Согласно формулам, вероятность успеха составляет 80%. В общем, нет причин для сомнений. У нас все получится». Эвелина вскинула брови и демонстративно ткнула пальцем себе в грудь. «У нас?» — переспросила она. «Я не хочу в такое ввязываться. Свести родителей без проблем. Но играть в спецагентов — это не ко мне. Я обычная школьница, а не ангел Чарли». Однако отказ Эвелины нисколько не впечатлил Луку. Он по-прежнему развалился на стуле, как хозяин положения, и столь самодовольно смотрел на девушку, что она кое-что поняла. У Луки есть железный план, как уговорить ее на авантюру. А если я скажу, что в обмен предложу свои услуги репетитора по алгебре и геометрии?» Ехидная усмешка заиграла на пухлых губах парня. Он не сомневался, что Эвелина примет его предложение. Ее положительный ответ Лука, как истинный стратег, предугадал еще за несколько часов до визита к ней домой. «Как узнал, что у меня проблемы?» — хмуро спросила Эвелина. «Выведал у староста информацию о тебе». Безразлично пожал плечами Лука. «Она поделилась твоей плачевной успеваемостью по алгебре и геометрии. Тебе нужна моя помощь, ибо впереди экзамены. И ты не сумеешь списать у музы, придется думать головой, а я смогу напитать твою голову знаниями». Эвелина чувствовала себя так, словно заключала сделку с дьяволом. Этот человек с его невероятной тягой к глупым киношным сюжетам однозначно когда-нибудь заведет ее в пекло. Позже она, конечно, будет глубоко обо всем сожалеть. А пока, посмотрев в голубые глаза Луки, Эвелина проговорила. «Я согласна. Какой план?»